Но потом я опять вспоминаю, как началась война. И уже не хочу, чтобы после войны все было так, как было. Я хорошо помню, как после выхода из окружения в Москве в ополчении Малинин говорил мне про нескольких генералов, которых в начале войны расстреляли за то, что они отступили. И говорил, что так и надо. Может быть и так, не знаю. Не могу выкинуть из головы, что нами и сейчас командуют генералы, которые тогда отступали. Сейчас бьют немцев, а тогда отступали. Тогда все отступали. Не было генерала, который бы тогда не отступал, и солдата тоже. И ведь никто не собирается расстреливать всех нас, кто отступал тогда в 41-м потому что нельзя считать виноватыми всех, кто это делал. Я тоже не считаю себя виноватым. Если бы я считал себя виноватым, я бы сказал: "Берите и расстреливайте меня". Но я не виноват. Я честно говорю, это наедине с собой. Не знаю, что бы я мог сделать еще сверх того, что я делал, когда все это уже началось. Но если так, значит, кто-то был виноват еще до войны. Ведь не просто из-за нескольких генералов все это вышло. Кто-то еще раньше был виноват во всем этом. Я бы хотел знать кто. Если не сейчас, то хотя бы после войны, и, может быть, поэтому я и не хочу, чтобы после войны все было как было. Если бы можно было поговорить с товарищем Сталином и спросить его, как все это вышло перед началом войны. Если бы можно было написать ему письмо, чтобы он вызвал меня с фронта всего на один день и сказал бы мне, как все это было на самом деле, потому что я ведь боюсь, я могу умереть раньше, чем узнаю, а я так хочу это знать, и не я один, другие тоже. Но когда я думаю об этом, я, конечно, понимаю, что это невозможно. И не только потому, что нельзя вызывать с фронта какого-то командира батальона, чтобы товарищ Сталин вдруг все бросил и отвечал на его вопросы. Это невозможно еще почему-то. А почему? Я боюсь себе на это ответить, потому что если отвечу так, как мне иногда кажется, боюсь сдвинуть в своей душе что-то такое, без чего мне трудно жить. Да, мне иногда кажется, что не только другие А и он сам виноват в этом этот заика рядом со мной вздрогнул. я причём почувствовал как он вздрогнул потому что два тяжелых дали недолеты и разорвались между нами и немецким передним краем это еще ничего важно как нас будут сопровождать огневым валом когда мы захватим первую позицию и пойдем ко второй вот если там начнутся недолеты, тогда плохо дело трудно будет поднимать людей, чтобы не отставаешь ли за огненным валом. И Ильин, наверное, тоже подумал об этом, подтолкнул в плечо и подмигнул на недолеты. Всем страшно, и мне страшно, и ему страшно, а не только корреспонденту. Илюсину тоже, наверное, страшно. Он же сказал, что пойдет со мной, куда я, туда и он. Посмотрим, как он пойдет». А Ильину как будто даже не терпится. Это бывает. Я его понимаю. Это не от того, что не боится, потому что хочется поскорее пройти через все до конца, чтобы уже быть или не быть. У меня у самого бывает такое чувство, и отчасти есть и сейчас, когда все кончится, добраться до тепла, поесть и выпить и хотя бы немного поспать. Интересно, о чем думает сейчас Ильин? сильный командир, хотя и молодой, всего 21. Если вдуматься, совсем мальчик. Я спросил его вчера про Галифе, почему он ватных штанах на таком морозе не носит. И Оказалось, носит только ватные штаны, выбрал самые тонкие, а Галифе большие, носит их поверх ватных, чтобы выглядеть а перед кем? Выглядеть перед этой соловьёвой, которая была санинструктором а теперь минометчица, Может и перед ней или просто так для самочувствия, вполне возможно, что он ни одной женщины так до сих пор и не узнал. До войны не успел, а войну не сумел. Я и сам за полтора года забыл, что такое женщина. И лучше не вспоминать, только начни, и не отвяжешься ни на ни во сне. Тяжело смотреть, когда женщины умирают. Когда в Сталинграде Тамару Фельдшера ранила бомбой, и я помогал выносить ее из разбитого блиндажа, приподнял, а она руками за шею кричит: "Ваня, Ванечка, не оставляй меня". Как будто о любви просит, как будто я ее не вытаскиваю, а бросаю. У самой обе ступни оторваны. Она еще не видит этого, не понимает хорошо, когда человека на повал убивает, хуже, когда не до смерти. Потом подумал, почему она так перед смертью кричала? При жизни никогда так не называла. И вообще была очень честная, никого до себя не допустила ни одного человека. Может быть, любила, ничего не говоря. Один раз за неделю до этого пришло в голову, когда вдруг повернулся к ней и увидел, как смотрит. Подумал и забыл. Не до этого было самые были невозможные дни, буквально на волоске. Не представляю себе, как я буду жить после войны. Если Маша погибла, то, конечно, женюсь и, скорее всего, сразу же на ком попала. А может быть и нет. Может это просто с тоски так кажется, а вдруг она останется жива, а меня самого не будет. Друг есть какой-то зависящий, нет нее и нет меня а от самой войны выбор, что только кто-то один из нас останется жив, или я, или она. И выбор этот мгновенный, чик, и все кончилось. Как будто свет во всем мире выключили, и много для этого не надо. Кусок железа с крючок наватники. В начале ноября принял утром пополнение, Трех человек, принял, записал фамилии и отправил в роту к Бутусову. Времени долго говорить не было, шел бой, даже как следует лица не запомнил, подумал потом в роте поговорю. А вот под вечер всех троих привели обратно, у всех самострелы в левую ладонь. Мина, мина. А какая мина, когда размотали бинты и у всех на ладонях ожог от пороха стреляли из винтовки в упор во время бомбежки, когда было не слышно. Наверное, хлебнули страха еще на переправе и заранее сговорились. Сначала хотел расстрелять только одного сержанта, двоих отправить в госпиталь и в штрафную роту. Но пришел приказ из дивизии трибунал и расстрелять всех троих на месте в батальоне из-за тяжелой обстановки. Обстановка в самом деле была тяжелая. Может и верно, в тот день нельзя было поступить иначе. Прочли приговор, поставили у стены Г-образного дома, да какая это была стена, одни развалины, и расстреляли в присутствии представителей от всех род. Все в один день, и начало, и конец. Хорошо бы сегодня ни один человек не дрогнул никого бы не пришлось гнать вперед силой оружия хуже нет на свете чем он так привык к непрерывному грохоту артподготовки что ему казалось он думает в тишине и когда все кончилось и наступила действительная тишина он в первую секунду не заметил ее. ракету хрипло крикнул он, все еще не слыша своего голоса. Услышал слабый треск ракетницы рядом с собой, увидел взвившуюся над второй ротой другую ракету и став валенком на ледяную приступку вылез наверх. Еще заранее решил, что до первых немецких окопов пойдет сразу с цепью. Теперь оставалось сделать то, что решил. Впереди в метрах над надставшей дыбом землей, словно последние капли с крыш один за другим упали три запоздалых снаряда. Это заметил уже на бегу, когда окоп остался позади.